Глава одиннадцатая. Имение рода Косолаповых. Город Санкт-Петербург. Виконту Денису Александровичу Косолапову природа не дала большого роста. Возможно, именно из-за этого он и не достиг таких успехов в жизни. Денис Александрович был чрезвычайно амбициозен. Недостаток ума он компенсировал наглостью и жестокостью, зачастую граничащий с беспределом. В империи все важные рынки сбыта и промышленные отрасли были поделены между старыми родами, а род Косолаповых по меркам империи был молод. Его дед заслужил титул, совершив несколько рискованных сделок с китайцами. В итоге, обогатившийся сам, он одновременно сильно выручил империю, что в ту пору вела войну с Европой и испытывала сильный недостаток буквально во всем. С тех пор у них сохранились тесные торговые связи с драконами. А еще за счет своих денег Рот наладил связи с сильными, но бедными имперскими родами, выдавая им суды. Не все смогли вернуть долг вовремя и теперь отдавали услугами. Косолапов очень гордился, что целые графы ему должны и вынуждены выполнять его прихоти и поручения. Сегодняшнее совещание было очень необычным. Дело в том, что в зону влияния концерна Косолапова попал торговый район истребителей монстров некогда оживленный район по непонятной причине начал чахнуть но это для посторонних причина была непонятной денис александрович ее прекрасно знал более того он был невольной причиной этого он же не виноват что китайцы платили за оружие и ингредиенты на порядок выше местных истов так с рынка постепенно начали пропадать самые ценные и нужные товары потом они уже просто не доходили до прилавков а у тех продавцов что отказывались продавать нужным людям, начинались серьезные проблемы. То магазин сгорит, то родственник пропадет. В итоге остались только магазины крупных корпораций. Но у них были магазины и в других городах. Рынок потерял свою изюминку и привлекательность в глазах его главных клиентов — истов. Земля под рынком принадлежала государству, но была в долгосрочной аренде. И так получилось, что бывшие арендаторы ее переоформили на местного бомжа. Торопливо и безрассудно. И на территории уже практически бывшего рынка появились многочисленные банды, что кошмарили местный люд, не давая появиться на территории любопытным зевакам. Контроль в том числе и над бандами, конечно же, остался за Косолаповым и партнерами, а китайцы развели необычную суету. Прибывали группы людей, что спускались в местные катакломбы и вывозили оттуда закрытые ящики. Платили за доступ настолько неприлично большие суммы, что Косолапов визжал от восторга. Да, он отправлял туда своих разведчиков, чтобы выяснить, что там нужно китайцам. Оказалось, под землей находятся древние катакомбы, но они настолько защищенные и запутанные, что без специалистов дальше пройти не удалось. Специалисты требовались очень узконаправленные. Нанимать их значит открыть ненужные секреты для всей общественности. Это, Касалапо, было не нужно. Ему были нужны деньги, что платили китайцы. Большие деньги, между прочим. Так что все были довольны. «До сегодняшнего дня». «Один мелкий, но богатый провинциальный баронишка прямо сейчас вырезает наших бандосов? Что за ересь ты несешь? Косолапов сидел на своем высоком резном кресле, что визуально делало его гораздо выше собеседников. «Звучит странно, но это так», — покачал головой граф Ветлицкий, что отвечал за силовую часть их корпорации. «Да просто прибейте его, и все. Или он неуччённый чёртов-абсолют?» издевательски рассмеялся Косолапов. — Мы не знаем, Денис Александрович. Вы же знаете эту шваль. От них нормальной информации не дождешься. Я отправил туда своих гвардейцев, конечно, без знаков отличия. Они скоро прибудут. — Пусть они отловят, этого то живым, граф! — кровожадно улыбнулся Виконт. — Хочу лично узнать, откуда ветер дует. Не верю, что он один, но подозреваешь что кто-то послал его на разведку. Я постараюсь. — Не надо стараться! — стукнул маленьким кулачком по столу Косолапов. и сморщился от боли. «Просто захватите его! Что сможет противостоять нашим бойцам один молокосос?» Мое появление в фойе отеля было эффектным. Сперва все подумали, что к ним забрел один из уличных жителей, но потом узнали, опомнились и побежали ко мне, предлагая свою помощь. Что там началось? Лекаря, полицейских, охрану, массажиста. Предлагали всех мне вызвать. Я спокойно отказывался от всех их предложений и, покинув их компанию, отправился к себе. Только стоило зайти мне в номер, как тут же активизировался шнелька, который принялся переворачивать всё верном, проверяя свои закладки. Мелкий в последнее время вжился в роль моей службы разведки и даже взял на себя другие обязанности. Бедняга думает, что он так больше мороженого заработает. Вот и сейчас он сосредоточенно проводит проверку на всякие подарки, которые могли мне подложить. Кстати, я не знаю, как насчет подарков, но... Всегда в жизни бывают такие «но». Вот только охотники всегда полагаются на свое чутьё. Открываю бронированное окно, дабы все проветрить. Стало мне его открыть, как сразу из него вылетело несколько долбодятлов, и полетели искать свои цели. Первый врезался в лобовое стекло автомобиля, где сидел наблюдатель, и который тупо меня пас. Следующий врезался в ногу парню, лет 18, пробил ее на вылет, а затем растворился. Парень даже не успел понять, что случилось. Для него это было как выстрел из снайперской винтовки. Бах, и все. Его убивать мне не захотелось. Он обычный малый, которого поставили следить за мной, и у него даже дара нет никакого. Впрочем, не факт, что и дом у него есть. Судя по его виду, живет он прямо на улице. Надеюсь, этот случай прибавит у мозгов для смены профессии. Можно подумать, что я сегодня вырезал логово тех, кому и так плохо живется. Обычно в моем мире, если ты бездомный, то тебе не выбраться из этой социальной пропасти. В империи же дела обстояли совершенно по-другому. Есть множество учреждений, где принимали каждого ребенка, давали ему приличное образование, а потом помогали с работой. Даже для старшего населения есть такие пункты, где накормят, обуют и обучат выбранному ремеслу из списка предоставленных. Понятно, что на там не учат, но сварщик или строитель — это да. Так что все те, кто выбрал стезу криминала, делали свой выбор осознанно, а нет безысходности. Наблюдателей было всего двое, а птиц я выпустил больше двадцати. Остальные встали на боевое дежурство, ожидая дальнейших распоряжений. Я взял телефон, набрал номер лазарета и сообщил о раненом парне, лежащем в переулке. А то, как погляжу, помочь ему некому, как бы кровью совсем не истёк. В но, номере после того, как разобрался с хвостиком, я отправился в душ, где хорошенько смыл с себя всю накопившуюся грязь. Дальше в моих планах было отдохнуть. а Поскольку спать особо не хотелось, я решил провести часовую медитацию, во время которой, как хомяк, поедал желейки, восстанавливая свои энергетические косяки. После медитации набрал волчару и обрисовал ему всю ситуацию. Он только выругался, но выдохнул. Он предполагал, что дела обстоят намного хуже и сказал, что пересмотрит решение. Я не стал уточнять, что там, да как. Эх, вот сижу и пытаюсь понять, как так все вышло. Я же, Матве, можно сказать, за хлебушком вышел. Кто мог подумать, что все обернется от такой бони, да еще и с привлечением местного чувака? Блин, а если об этом императрица узнает? Она же при встрече весь мозг мне выезд. Я ведь не в курсе еще, кто из тени этим всем управлял. В любом случае, это незаконно и неправильно. Блин, а что мне с людьми делать? Сразу вызвать полицию и сдать их? Так они опечатают все и я не успею вывести добро. С другой стороны, как бы люди там коньки не отбросили, я ведь не знаю, сколько времени выгрузка может занять. А там, мать его, целый цех, который делал паршивого качества артефактные предметы. Ну как артефактные? Мусор. На этот мусор стоит денег в этом мире. А у меня, к слову, и такого оборудования нет. Наверное, это одна из статей заработка, ведь лицензия на продажу артефактов стоит как все мое родовое имение. Благо, она выдается раз и навсегда. Если, конечно, ее у тебя не отберут за нарушение ГОСТа качества и прочих заморочек. Привет, дорогая! Как ты? добрал я Анну, чтобы утрясти с ней некоторые вопросы. Саша, обрадовалась она, услышав мой голос, я тебе звонила, а ты трубку не брал. Я за тебя переживала. Видно, что она была рада услышать меня, и мне тоже на душе стало теплее. Ты знаешь, работа, заботы, любовницы... Что? Что-что? Сделал вид, что ничего не говорил. И мы весело с ней заржали. Не знаю я тебя, то, наверное, поверила. Но в твоем случае заводить любовниц глупо. Во-первых, у тебя жена красавица, а еще умная, которая может придумать не один десяток способов, как отомстить. А еще у тебя немало поклонниц. моя аннушка очень умная девушка она понимает что мне скорее всего будет больше одной жены и спокойно говорит об этом наверное немалую роль ее осознанию дала постель которую мы разделяем понимаю что рано или поздно я могу ее там замучить своей любовью в этом как все хорошо проблем нет решил поинтересоваться чтобы понять как дела на ее фронте если ты про твой маленький забег то информация сплыла в сеть но ее быстро затерли пока в империи все тихо «Это хорошо. Мне как раз нужно время. Кстати, у меня для тебя есть новость. Как для человека, который не читает моих сообщений. Я купил эту землю». «Уже?» — не на шутку удивился я. «Это отличная новость. Я даже не предполагал, что это выйдет так быстро. Самый короткий срок, думал, будет неделя». «Ага. Как ты просил, склады и прилегающую к ним территорию». Еще и прилегающую?» «Ты, зайка, знаешь, как меня порадовать». Захотелось срочно ее поцеловать. Хм. а почему я не должен этого делать? Я великий охотник или вышел погулять?» Стал закручивать свою силу с такой интенсивностью, что воздух вокруг меня превратился в желе. «Шопа!» — привычно вздохнул Шнырька. Дальше связываюсь с затупком и пытаюсь его ощутить. Затупок спал. Даю мысленный пинок ему под зад. Перестарался. Удар вышел такое, что он может, проснувшись, сильно испугаться. «Сука, даже не пошевелился!» «Что за жопа такая бесчувственная?» Делаем еще одну попытку, но результат прежний. А моя энергия тем временем расходуется. Ладно, связываемся с Карой. А вот моя девочка сейчас пьет воду, мечтая о белках. Она сразу почувствовала нашу связь и уже транслирует радость и удовольствие. Прошу девочку найти Анну. Она не затупок и понимает все с первого раза. Находит ее и я прошу открыть свой взгляд для меня. Она послушно подчиняется, помогая мне. Теперь я вижу, как Анна сидит в своем деловом костюме на рабочем месте и мечтательно накручивает на пальчик прядь своих роскошных волос. Теперь самое трудное. Перегоняем свой дар через нее, ведь Кара — уже некая часть меня, и все отлично получается. Ой! слышу, как вскрикнула Анна в телефон. «Не бойся!» — нежно говорю ей. В комнате начинает формироваться моя иллюзия, которая медленно подходит девушке, И, наклонившись, целует ее в щеку, а затем растворяется. Она даже забыла, как дышать. Как? удивленно спрашивает она, но быстро берет себя в руки. Впрочем, чему это я удивляюсь? Ну, как всегда, пожимаю плечами. Кстати, насколько большую дополнительную территорию удалось тебе выкупить? — девушка что-то начинает подсчитывать, судя по звукам, но я вижу через кару ее довольное лицо. Всю! Всю? Всю. Ясно. я разорен. разорён». «Ага». Как-то странно, весело она мне это сказала. Мы еще поговорили с ней некоторое время, и я узнал все подробности сделки, кроме цены, которую она заплатила. Но в конце она сказала, чтобы я не переживал. Эти земли — ее подарок мне, и денег она с меня не возьмет. Очень странно. Она что, прибила батюшку и наследство у братьев отжала? Оказалось, что всю — это не часть этого района. Это вообще весь район ремесленников. «Так и да», — хитро глянул на меня шнырько. «Шопа!» — согласился я с ним. Блымкнул телефон. «Торжественный прием отменяется. Срочно приезжай на аудиенцию. Императрица Российская». «Ого! Время ехать к императрице. А мне нечего надеть. Мой единственный выходной костюм безнадёжно испорчен, и времени совсем нет». Я грустно вздохнул. и надел свой дежурный спортивный костюм. Но не в труселях же ехать, в конце концов. Удивились все. И охрана на КПП, что пропустила мое такси по звонку, и встречающий слуга, и все, кто попадался мне по пути к кабинету императрицы. А вот императрица не удивилась. «Отлично выглядишь, барон», задорно улыбнулась она. какая все всё-таки она красотка!» «Так, стоп, Сандер, это же императрица!» «Спасибо, я знаю», — вежливо улыбнулся я. Ты, наверное, ожидал торжественный прием и бал? Лукаво посмотрела на меня первая женщина империи. Она сидела за большим столом, заваленным документами. Одета она была неброско, но выглядела великолепно. Ну, протянул я, на балах меня больше всего привлекает банкет. Ты голодный? с заботой в голосе поинтересовалась она, потянувшись к телефону. Могу организовать. Спасибо, не нужно, я покачал головой. Давайте лучше к делу. Императрица задорно рассмеялась, по своей привычке запрокинув голову назад. «Красивый смех, чего уж!» «Узнаю, Галактионова. Лучик света в царстве подала или заблюдство». Я скромно промолчал, и она продолжила. «Я зачем тебя вызвала?» Она разгрела бумаги и достала маленькую бархатную коробочку. «Держи, заслужил». Я осторожно открыл ее. Внутри лежал красивый золотой крест на синей ленточке. «Миленько». «Медаль за храбрость», — с улыбкой прокомментировала императрица. «Небось, бриллиантовую императорскую звезду ждал?» Я пожал плечами. «Честно говоря, я вообще ничего не ждал». «Вот как?» — Елизавета Петровна прищурилась. «Такой себе жицарь без страха и упрёка, что наплевать на награды и сражается только за правое дело?» Тип того», — расплычато сказал я. «Мне, честно говоря, наплевать на бирюльки. Мне бы лучше деньгами». «Похвально, но ты переигрываешь». Улыбка слетела с ее лица. «Ты заслужил гораздо большего». «Ты это знаешь, и я это знаю», — на мой слегка удивлённый взгляд она ответила. «Ты понятия не имеешь, что сейчас творится в Империи, Саша. Она тебе, соответственно, и не надо. А еще тебе не нужно, чтобы на тебя обратили внимание неправильные люди. Как только они заметят, что я благоволю к тебе, уж поверь, они попытаются сразу использовать это против меня». Я снова молча пожал плечами, чем вызвал ее очаровательную улыбку. «Но ведь тебе на это плевать, я знаю. Но мне нет. Я не дура, Саша. Я точно знаю, кому я обязана своим чудесным выздоровлением. И слово императрицы, ты получишь по заслугам свое время. Но сейчас это время еще не настало». Я понимающе кивнул и слегка улыбнулся. «Ну да, ну да». Дальше императрица мило поинтересовалась, как дела у Анны и Затупка. Я ей рассказал. Затем еще несколько ничего не значащих вопросов, ответов, и императрица посмотрела на часы, вздохнула, взяла со стола пухлую папку и протянула ее мне. Я взял и вопросительно посмотрел на нее. Это секретный аналитический отчет. Я не могла передать его по сети и хотела отдать из рук в руки. Информация к размышлению. Тут собран отчет по отрицательной динамике численности имперских истребителей. Вас с каждым годом! Да к черту! С каждым месяцем, неделей и днем становится все меньше. И ладно, если бы это были боевые потери, сплошные несчастные случаи и странные исчезновения. А вольники эти вообще отбились от рук. Она пристально посмотрела мне в глаза, сделав паузу. "Почему я?" так же без улыбки спросил я у императрицы. "Почему ты? Что?" удивилась Елизавета Петровна. "Зачем вы дали мне эту папку при том, что у вас до хрена специально обученных людей, целые отделы и подразделения?" «Какую папку?» — сделала круглые глаза императрица. «Я тебе ничего не давала». И так, блин, натурально сказала, что я невольно потянулся к ее душе, дабы проверить, не случилось ли у бедняжки рецидива. Но на полпути отдернул ментальную щупальцу, когда она мне едва заметно подмигнула. Ну, ни хрена себе! Во что она меня втягивает? «Хм... Извините, ваше императорское величество, что-то я устал, голова совсем не варит». «Ну так иди отдохни, Александр». И да, можешь не спешить с возвращением. Посмотри столицу, возьми пару экскурсий. Уверена, тебе будет весело». «Ну да, весело. Обхохочешься тут с вами. А императрица, похоже, ведет какую-то странную игру, которую я пока не понимаю. И, честно говоря, не уверен, что хочу понять. Однако я тут живу, а она императрица. Поэтому придется вязаться, жопой чую, во что-то очень неприятное». Императрица, конечно, женщина интересная, но во время нашей встречи я понял, что ничего не понял. Она явно знала о моих похождениях, но даже виду не подала. И она поняла, что я понял, и от этого сидела весьма довольной. Можно сказать, она дала мне своё добро на развлечение, а это немало стоит. Конечно, этот рынок или то, что от него осталось в размерах империи, для нее просто пшик, но вот для меня... Это явно кусок неслабый, который я еще не уверен, смогу ли проглотить. А если не проглочу, то понадкусывают так, что другим уже ничего не останется. Сейчас меня больше волновала информация, которую она мне поведала насчет истов. Я примерно это все понимал, но не думал, что все настолько плохо. С другой стороны, это открывает новые возможности для меня. Осталось только все додумать. «Куда направляемся?» — спросил меня личный водитель, которого мне выделили вместо такси. Императрица сказала, что меня отвезут назад и дала мне целого мастера, который сейчас был готов выслушать все мои пожелания. «Вот сюда», — указал я ему в телефоне место на карте. «Интересный выбор», — хмыкнул он, и мы помчались. «Конечно, блин, интересный. У меня на груди висит медаль, и он знает, что я только что вышел из личного кабинета самой императрицы всей Империи. И куда, вы думаете, я направился?» Конечно, в местную столовую. Не то, чтобы у меня не было денег, мне просто нужна была еда и много, а еще очень быстро. Забежал я в столовку и раздал нормальных таких заказов на пюрешку и котлетосы. Не забыл и про банки с компотом и прочую снеть. Все без зырков, но сытно. Дальше снова в транспорт, после того, как поместил еду в пространственное кольцо под удивленные взоры персонала. И теперь направляюсь на уже мой склад. С самого склада... Он меня высадить не мог, но на границе да. Интересная картина, когда по грязным районам идет аристократ в спортивном костюмчике и с медалькой на груди. Наверное, они так опешили от такой картины, что даже не то ко мне не пристал. Хотя вру, пристал. Один ушлый пацан смекнул, что это его шанс, и попросил у меня пятак на еду, мол, бедный, уже опух с голоду. Я, конечно, ничего не имею против детей, но на глаза его были хитрыми, и на деньги ему были не нужны на еду. «Без проблем, малой!» — улыбнулся ему. Дальше пацанёнок лет десяти был упакован контейнерами с едой и отправлен на все четыре стороны. Еды у него теперь на целую неделю хватит. Пока я продвигался к складу, пришло сообщение от Бубулиса. «Сань, скинь сотку!» «Я охренел!» Спросил его, зачем ему, и вообще, у него были свои. «Сань, не будь попсой, подмогни хрустящим рубликам!» Я потом верну. Нам с товарищем не хватает на усилительные благородные напитки. Делать, конечно, нечего. Я скинул ему пять сотен. Что же они там сейчас пьют? По всей видимости, что-то далеко не дешёвое. Александра, прошу не принимать близко к сердцу, но твоему товарищу по шпаге вновь требуется помощь. Спросил, сколько. Уже пятисоткой не обошелся, пришлось скинуть тысячу. Иду дальше на склад. Александр. «Друг мой дорогой!» Написал, что денег нет. Может, сработает. «Нет, ты неправильно понял. Я не за этим. Можешь подсказать, что будет за убийство двадцати людей?» «Хм!» — сбился с шага и аж прифигел. «Я тупо привез машину для убийств в столицу. Я теперь удивляюсь его сообщению. Сказал, что сам голову ему отключу и переключу туда ботинок, если он вдруг окажется невиноватым. Очень сильно виноватые. А еще они аристократы». Написал, что тогда много дадут. Ладно, тогда не будем убивать. Будем? Что за друга, мать его, он там себе нашел? На всякий случай скинул ему еще тысячу, пусть лучше пьют, чем думают об убийстве. Когда уже подходил к складу, спросил, все ли у него в порядке, а то прошло минут тридцать от силы. Пришлось пару раз свернуть не туда, дабы снять котенка с дерева и дать по шапке одному дебаширу. У нас все хорошо. Сидим на дознании в службе безопасности. «Хорошо. Что же для него тогда плохо?» «Блин, Бурбулька так и сорвался. Так и знал, что большой город может слегка повредить ему чердак. Нужно было его сперва в Иркутск выпустить. А то в своем подвале совсем одичал. Спросил, куда заехать за ним, и стал размышлять, как его вытащить. «В принципе, я аристократ, и могу что-то придумать. На крайний случай попробую позвонить императрице». Ответил он не сразу. «Зачем заезжать? Мы уже ушли оттуда». В голове сразу напросилась сама собой картина, как их допрашивают, применяя силу, как Бурбулюс не выдерживает и огонь, кровь. В империи на один отдел службы безопасности становится меньше. Пока думал, что написать, он написал первым. Если что, мы кормим милых уточек в парке. Дай и двести рублей. Они очень голодные. Все. Дальше я думать даже не собирался. Открыл свой планшет и прошелся по новостям. Нет, план перехват не активирован. Значит, ничего не сожгли. Но, по крайней мере, в моем понимании, после убийства кучи людей не идут кормить уток. С другой стороны, я ведь не знаю, как там у Бурбулиса все принято. Скинул ему еще штуку. Пусть хоть всех уток в империи накормит, лишь бы не попал снова в скандал. Так, как только увижу этого гада, надеру ему уши. И не посмотрю, что он лучший фехтовальщик в мире задолбал. А мне пора разобраться со своей новой собственностью.